Глава 24. Кредит доверия. «Дружба, основанная на бизнесе, лучше, чем бизнес, основанный на дружбе». Джон Рокфеллер. Существует два способа заслужить кредит доверия перед банками. Первый способ. Все денежные операции, связанные с товарооборотом или предоставлением услуг, проводить через свой банковский счет, чтобы банк фиксировал на нем движение. Уровень базара ⁇ это вчерашний день. Завтра будет другой мир. Вам необходима банковская помощь. Даже если вы покупаете товар за границей, не стоит использовать наличные. Используйте банковский счет. Работая с банками, Вы создаете кредитную историю. Банк смотрит на ваш оборот и видит, что у вас есть деньги. Может быть, у вас миллионные долги, но банк интересует на самом деле лишь солидный денежный оборот, из факта которого программа делает вывод, что вы умеете управлять денежными потоками. Если у вас есть бизнес, вы обязательно должны использовать эти способы заслужить кредит доверия перед банками. Если же у вас нет своего бизнеса, вы должны заранее подумать о формировании кредитной истории. Второй способ. Начните откладывать деньги на депозит. Я всегда советую откладывать не менее 10% своего дохода. Если вы занимаетесь бизнесом, значит вы должны добиться его финансовой защищенности. А для этого вам необходимо накопить на депозитном счете сумму, которая включает в себя все самые необходимые расходы вашего бизнеса за период от 3 до 6 месяцев. Это аренда, зарплата, административные и другие стабильные расходы. Если вдруг в бизнесе сложится неблагоприятная ситуация, например, спад сезонного спроса или товар задержат на границе, вы сможете снять с депозита сумму, равную месячному расходу вашего бизнеса, и спокойно продолжать работать. Как только ситуация нормализуется, вы снова начнете откладывать 10% от прибыли на депозит в банке, пока не восстановите прежнюю сумму. Если у вас нет бизнеса, вам следует также откладывать 10% на будущее и хранить их на депозите в банке. Эти деньги создадут финансовую защищенность семьи. Это первая модель формирования кредита доверия перед финансовыми учреждениями. Вторая модель еще интереснее. Если вы хотите получить сумму побольше и не хотите долго ждать, она вам подойдет. Я использовал именно эту модель. Я взял в долг у кредиторов 10 тысяч долларов, поручил жене отнести их в банк и положить на счет. Через неделю я отправил жену снять со счета эти деньги и положить на счет в другом банке. Еще через неделю жена снова забирала деньги во втором банке и размещала на счете в следующем. Таким образом мы обошли десятки банков». Через полгода жена написала заявление о получении кредита во все банки, в которых она была. Мы просили 100 тысяч долларов, а получили 37 тысяч долларов. Это была вполне приемлемая сумма. С чего-то надо было начинать. Кредит дали на 3 года. Тогда это был максимальный срок. Через год я его закрыл досрочно, для чего нашел других кредиторов, так как полученный кредит я вложил в бизнес, а из бизнеса... Как я уже говорил, забирать деньги нельзя. Закрыв эту сумму, я подал заявку на получение кредита в другой банк, а у банков существует общая база – взаимосвязь, они таким образом проверяют клиентов. В этом банке я снова просил 100 тысяч долларов, но дали мне 75 тысяч на три года. И снова через год я закрыл этот кредит, и снова пришлось искать нового кредитора для этой цели. Действуя таким образом, я довел свою кредитную линию за 3 года до 250 тысяч долларов. Постепенно от разовых кредитов мы перешли к кредитной линии. Представьте, что у вас кредитная линия от 500 тысяч долларов до 1 миллиона долларов. У вас возникла непредвиденная ситуация, и вам необходимо срочно найти 70 тысяч долларов. Вы обращаетесь в банк и оперативно получаете нужную сумму. Через три месяца у вас появились деньги, и вы спокойно закрываете кредит, зная при этом, что в любой момент можете получить любую сумму в пределах своего лимита. Я стремлюсь довести свою кредитную линию до 20 миллионов долларов, а потом и до нескольких миллиардов, так как у меня много проектов, и мне всегда могут понадобиться деньги. В настоящий момент она составляет 3 миллиона долларов. Вам, дорогие слушатели, ничто не мешает использовать мой опыт в своих целях. За 5-7 лет вы можете реализовать все эти знания и станете мультимиллионерами. Все зависит только от вас.